«Да, мой!» — продолжал он со все возрастающей печалью в голосе. «Да, да, да, я, оказывается, прескнежно рифмую. Это большое недостаток. Вот видите, я негодяй!» «Кто это сказал? Пелесон? Разве не так, Пелесон?» Пелесон, погруженный в работу, ничего не ответил.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 черт возьми ваша служанка права он более чем не свеж видите ли я оставил его на полу у себя в кабинете и моя кошка кошка да моя кошка накатилась на нем и от этого он несколько пострадал мольяр громко расхохотался пелисон и лорэ последовали его примеру в этот момент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 Сосредоточенным видом снова взялись за перья. Арамис роздал всем присутствующим пригласительные билеты на предстоящее празднество и передал им благодарность от имени Фуке. Суперинтендант, сказал он, занятый работой у себя в кабинете, лишен возможности повидаться с ними. Но он просит прислать плоды их дневного труда, и доставить ему таким образом отдохновение от его упорных ночных занятий. При этих словах головы всех наклонились. Даже Ле Фонтен, и он также присел за стол и принялся строчить на листе тонкой бумаги. Пелессон окончательно выправил свой пролог. Мольер сочинил 50 новых стихов, на которые его вдохновило посещение Персерена. Лорре Дал статью пророчества об изумительном празднестве, и Арамис, нагруженный добычей, словно владыка пчел, большой черный хмель, изукрашенный пурпуром и золотом, молчаливый и озабоченный, направился в отведенные ему комнаты.